Глава 59. Лето для Риты наступало только тогда, когда она надевала любимое тёмно-синее платье в горошек. Тонкий шифон был лёгким, как ветерок. Её светлые кудри прятались в тени широкополой соломенной шляпы, щиколотку украшал браслет с бирюзовыми бусинами, а ноги в удобных сандалиях вышагивали по берегу залива. Именно в эти мгновении Рита чувствовала, что лето наступило. Сессия и учёба позади, а впереди только солнце, пляжи, дискотеки до утра и ночные прогулки по тёплому июльскому Владивостоку. В этом году всего этого не будет, но Рита не расстраивалась. Позади было пять месяцев работы, один больничный, четыре экзамена, собеседование по Скайпу, интервью в посольстве, первая виза, билеты и огромный чемодан с вещами, в которые среди прочего аккуратно уложены те самые платья в горошек, шляпка и браслет. Ну что, закончила? Таня вошла в комнату, ожидая увидеть здесь свалку из одежды, но площадь 3 на четыре была на удивление чиста. Все её многочисленные платья, кофты и безделушки лежали на своих местах. Рита сидела на кровати. Давай я помогу тебе с вещами. Таня взялась за ручку внушительного чёрного чемодана, ожидая, что тут будет неподъёмным. Она знала о том, как сильно Рита любила менять наряды. Но оказалось, что он наполовину пуст. А почему чемодан такой лёгкий? Я взяла только самое необходимое, остальное куплю там. Я читала, что в Америке дорогая и еда, и дешёвая одежда, с видом знатока говорила Рита. Ты неисправима. А что, если это не так, и если ты сразу не найдёшь нужных магазинов? В конце концов, у тебя просто может не оказаться времени на покупки, если ты с первого дня начнёшь работать. Таня набрала в лёгкие воздуха, чтобы продолжить свой список рассудительных и очень точных аргументов, но Рита её перебила. Я уже всё решила и не хочу потом, собирая вещи, выбирать между любимой одеждой и только что купленной. Надо, чтобы все мои обновки поместились. И я абсолютно не сомневаюсь, что в состоянии найти вывеску с огромными буквами "Sale". Рита мечтательно развела руками в стороны, чтобы показать, насколько большие будут баннеры снаружи магазина и скидки внутри. Ладно, дело твое, но помни, что я тебя предупреждала. Ты такая зануда, Рита рассмеялась. Она не хотела обижать подругу, просто нужно было дать ей понять, что это решение окончательное. А ты легкомысленная, пора что-то менять. Без тени злости или илинроваучительного тона, очень тепло и искренне ответила Таня. Рита улыбнулась, она это знала. Тебе тоже не мешало бы провести работу над собой. Ехидно добавила она, но Таня не стала отвечать. Если бы было больше времени, она бы сказала, что восхищается Ритой её оптимизмом, непосредственностью и женственностью. В Тане всего этого не было. Почти год они прожили вместе, а Таня так и не нашла в себе силы признать, что иногда ей хотелось быть похожей на подругу, стать такой же лёгкой, как ветер. Но перед такой важной поездкой говорить об этом она не стала. Ночь Рита провела без сна. В страхе опоздать, она дважды проверила будильник. Очень хотелось выспаться перед дорогой, но по закону подлости город засыпал, и просыпались разные мысли в голове. Она ворочилась, а потом решила почитать. Трижды начав первый абзац какого-то детектива, Рита бросила эту затею, потому что не запомнила ни строчки. От гнетущих мыслей пришлось спасаться смешными видео в интернете, которые окончательно лишили Риту сна. Уже светало, когда она проголодалась и прекратила попытки отдохнуть. Девушка приняла самый долгий душ в надежде приблизить время отлёта, но до отправления было ещё шесть часов. Это было так много, что если бы она жила одна, то, наверное, в последний момент передумала бы ехать. К счастью, Таня не дала совершить ей такую глупость. Девушки сидели на кухне, Таня пила утренний кофе, Рита ковыряла вилкой в тарелке. Аппетит совсем пропал, хотя ещё полчаса назад Она готова была съесть всё, что вчера привезла от Веры Георгиевны. Может, никуда не лететь? Проведу лето здесь. Многие студенты едут большими компаниями, вместе квартиру снимать будут, а я совсем одна. Понятия не имею, что меня там ждёт. Нужно верить, что всё будет хорошо, иначе в жизни нет никакого смысла. Наверное, ты права, Рита кивнула в ответ. Ты не писала Энтони, осторожно спросила подруга. Она знала, какая это болезненная тема. Рита, опустив взгляд, помотала головой. Поразительное чувство выдержки. Ещё год назад ты бы не смогла противостоять такому искушению. Как же ты изменилась. Я так тобой горжусь. А я нет, Рита бросила вилку с неприятным глухим звуком. Знаешь, мне иногда кажется, что я 14-летняя девочка, которая влюбилась в голливудскую звезду, и едет к нему, а он даже не знает о её существовании. Это всё так глупо. Ладно, давай не будем об этом, а то я точно никуда не полечу. Лучше скажи, что тебе привезти. Ничего не надо, Таня грустно улыбнулась. Возникла пауза, девушки молча пили кофе. Хотя, знаешь, есть кое-что. Привези из Америки Энтони. Рита удивлённо распахнула глаза, а подруга рассмеялась. Да-да, привези Энтони во Владивосток, чтобы мы могли познакомиться. А то столько шума вокруг этой никому неизвестной голливудской суперзвезды, хотелось бы увидеться лично, а больше ничего не надо. Рита с силой прикусила губу, чтобы сдержать эмоции. Она ничего не хотела отвечать, но это были только её переживания и мысли, только её мечта, и Рита ни с кем не хотела ею делиться. Чтобы отвлечься от неудобного разговора, она сменила тему. Номер телефона Олега я оставила у себя на столе. Он бегает по утрам, и сказал, что ему не помешает напарница. Если вдруг решишь бегать, позвони ему. Хорошо, я подумаю. Только учти, темп у него быстрый, иногда за ним сложно угнаться. Я справлюсь, улыбнулась Таня. Спустя пару часов телефон Маргариты зазвенел. Приложение такси Владивостока оповещало, что машина ожидает пассажира во дворе. "Точно не хочешь, чтобы я ехала с тобой?" "Точно." Таня крепко обняла подругу, прошептав: "Ты всё сможешь". Рита даже показалось, что её голос дрогнул. Девушки попрощались, входная дверь захлопнулась, и каждая осталась наедине со своими мыслями.